Обстоятельство это касается и героинь нашего рассказа. Евгения, подобно молодой королеве, находила большое удовольствие в боях быков, а ее мать, графиня Теба де Монтихо, была явной обожательницей матадора Мегуэля, необыкновенно отважного героя арены, который, как рассказывали, победил более двух тысяч быков и потому был любимцем народа. Скажем ещё, что Мария-Кристина пожаловала матадору Мигуэлю те же самые высокие ордена, что украшали ее генералов, и тот гордо носил их на показ. Этот убийца быков был исполинского роста, имел необычайно сильные мускулы и резкие черты лица. У него была длинная, окладистая черная борода и вызывающая осанка. Он совершал Благодаря своему положению такие поступки, за которые всякий другой поплатился бы головой. Рассказывали, что однажды Матадор Мигуэль поспорил бы на площади Педра из-за красивой девушки злодеями, которые были известны своей силой всему Мадриду. Прежде чем те успели подойти к нему, он с такой силой схватил их своими мускулистыми руками и столкнул головами, что у одного из них полилась кровь из носа и рта. А другой, по истечении нескольких дней, умер от сотрясения мозга. Судьи хотели привлечь матадора Мигуэля к ответственности, но его покровительница, графиня Тебальда Менсихо, выпросила для него прощение у королевы матери. И он отделался легким денежным штрафом, разумеется, из кармана богатого лорда Ларендона. Бои быков проходили в Колизее Делос Тарос. Этот амфитеатр находился близ Прада и представлял собой круглое открытое сверху здание с бесчисленными скамейками, поднимающимися ступенями вокруг арены. Колизей Дело Старос вмещал в себя более тысяч человек и еще тысячи любителей, каждый раз оставались вне его стен, так как не хватало мест для всех желающих. За несколько часов до начала боя опы народа и экипажи длинными рядами теснились около подбёсов колесья, и нередко случалось, что дети и женщины были задавлены в толпе. Но это не могло удержать остальных, и они также стремились скорее занять места. Внизу обитые красным бархатом, а наверху простые жесткие скамейки. Для двора и знатных особ были устроены над самой ареной ложи И сегодня их запомнили гранды и богато разряженные дамы. Вскоре появились и королевы со своей свитой, и раздались громкие звуки музыки. За креслом Марии Кристины стоял герцог Риансарес, а подле молодой королевы принц Франциско Досис, да в честь которого давалось сегодняшнее представление. В свите Изабелы находились маркиза де Певиль и графиня Евгения Монтехо. богатсть и изысканность костюмах и с цветами в голове и на груди. Имя контессы Марии, по желанию графини Тиба, было только что вычеркнуто из списка придворных дам. Она сидела с герцогом Альба под матери, для которой добродушный лорд Клорендон купил ложу против королевской. Графиня мать была в светло-жёлтом атласном платье, на которое не спадало с головы белое прозрачная мантилья. На груди красовался букет из прекраснейших хинтифолий. Играя своим драгоценным веером, она разговаривала с дочерью и ее внимательным женихом. Евгения, улыбаясь, поклонилась матери и заговорила с королевой Изабеллой, которая осозналась, что ничто не доставляет ей такого удовольствия, как бой быков. встве, после которого обыкновенно начиналось представление, обратили взоры всех присутствующих на арену. Под громкие звуки труб вошли сперва королевские альгвазилы, за ними следовали нотариус и герольд. Герольд громким голосом прочел королевское предписание, которым запрещалось выходить на место боя и мешать представлению. Затем появились лица, участвующие в представлении. острых праздничных костюмах. Впереди шел матадор Мигуэль. Он поклонился сперва королевем, потом графине и бурно приветствовавшему его народу. Графине Монтихо бросила ему душистые цветы, которые держала в руке. Благородный матадор поймал их концом своего блестящего меча. На нем был надет красный, сшитый золотом плащ, подаренный герцогиней Терезой Альба. И он был так прекрасен в этом костюме, что графиня Тиба не могла оторвать от него глаз. За ним следовали пикадоры на лошадях в древне-испанских рыцарских костюмах с копьями в руках. Тени были не менее крепкого телосложения и представляли живописную картину в своих пёстрых полуплощах, коротких панталонах с развивающимися лентами и в шляпах, украшенных перьями. За ними Вышли на арену бандерильеро молодые, ловкие испанцы в таких же полуплощах и штанонах. Они держали в руках копья, украшенные пёстрыми лентами. Театральное шествие заключалось несколькими мулами, которые должны были вывозить с арены убитых быков и лошадей. Герцогу Риансаресу было поручено королевой матерью раздавать в этот день призы. Бойцы поклонились ему и публике, и герцог велел бросить предводителю альгвазивов ключи от помещения быков. Знак, что представление начинает